Игры на интерес. Часть первая. Пруха. Глава первая. Пика. Пас. Мизер. Опять. Прет карта и вся в одни руки. Мизера мальчики ходят парами. Орехов нежно улыбается партнером. Волосы так называемых мальчиков пеги от седины. Один из них – Олег Васильевич, начальник управления, второй – Бельский, такой же, как Орехов, шеф-инженер. А если точнее, бывший шеф-инженер, потому что по новому штатному расписанию они числятся старшими инженерами. Но шеф звучит все-таки посолиднее. Рука Орехова зависает над прикупом. Они играют втроем. Но есть компании четвертый – Вадим Демидов. Тоже шеф-инженер. Неделю назад он уехал в командировку. Им вообще редко удается собраться полным составом. Частые разъезды и всякие бытовые заботы отвлекают ни одного, так другого. В прикупе трифовый туз и бубновая девятка. Орехову впору сделать облегченный выдох, но он прикидывается удрученным и ждет, как поведет себя Бельской. и тот попадается на удочку, но тоже не злорадствует в открытую, а так из-под тишка. «Туз он и в Африке, туз», — говорит ободряюще и подмигивает начальнику. «Сейчас, мол, мы его». Орехов старается выдержать кислую мину. Он медленно вставляет туза в конец длинной масти, а девятку между семеркой и валетом. Он с удовольствием позабавился бы неведением Бельского еще минуту-другую, но хорошего помаленьку. Неэтично долго томить товарищей, и он бросает на стол раскрытые карты. Неловленный. Бельский не верит, низко склоняется над столом и пытается сосредоточиться, все еще надеясь поймать, пока начальник не соглашается, что мизер действительно неловленный, «Интеллект бессилен против прухи», — говорит Бельский. «Может, ему хотелось поиронизировать? Но получилось у него озлобленно. Нервишки, ничего не поделаешь». «Да, Борису сегодня прет», — соглашается начальник. Игра идет дальше. Только Бельский никак не успокоится. Стоит Орехову замешкаться с определением козыря, и он уже пускается в рассуждение. При этом, боже упаси, упрекнуть прямо. Обращается он к начальнику и говорит, как бы между прочим. Вадим считает варианты со скоростью компьютера. Ему достаточно посмотреть карты 10 секунд, и можно сдавать снова. Ему уже ясно, кто сколько возьмет и кто сколько отдаст. Преферансный Бобби Фишер. Орехов молчит. Он и без напоминаний знает, что Демидов классный игрок. Высшая лига, можно сказать. Но непонятно. Без кому то какая от этого радость? Что за манера хвастаться чужими способностями и пытаться принизить ими своих соперников? Мало ли что Демидов считается скоростью компьютера. Пусть даже так, хотя это и явное преувеличение. И у него есть слабые места. и ему случается проигрывать, но все-таки с Фишером-то сравнивают Демидова, а не Бельского. Так чем же гордиться Бельскому? Но Орехов не спорит. Игра идет мирно, пока он не ошибается на собственной сдаче. «В гору, в гору подымайся!» — кричит Бельский. И опять Орехов не извиняется, не клянчит прощения, а безропотно плюсует к своей горе. Конечно, карта слезы любит, но мужчине быть нытиком не пристало, тем более, что и без слез прет. Тут не плакаться надо, а рисковать. И рисковать. Все мелкие залеты окупятся старицей. И Орехов говорит «Темню» и заказывает восьмерную игру и выигрывает, хотя мог бы остаться без лапы, но начальник пожадничал. Погнался завистом. Ошибка была грубейшей. Ибельский имел полное право напомнить о канделябре, по которому скучает голова Олега Васильевича, но смолчал. Он считает себя хитрым, хотя хитрость его на виду. Орехов тихо посмеивается. Кому-то угождают, а он остается в выигрыше, а начальник уже смотрит на часы. «Пора закругляться». Время два часа, а завтра на работу. Я и вчера не спал, тоже во втором с дачи прикатил. В гроб меня вгонит эта стройка. Ничего, Борис, как-никак, недвижимое имущество. Так я говорю, Олег Васильевич. Начальник не отвечает. Быстро подбивают бабки. Орехов кладет в карман семь рублей с мелочью, и они спускаются вниз. У Орехова машина. ему развозить, но здесь никакого подхалимажа, дом начальника по пути.